Гости, пришедшие к госпоже Сибилле на чай, уже расходились, когда Ваймс вернулся в холл. Он отскреб сапог почву сельской местности и направился в ванную. Разумеется, в доме было множество ванных, возможно, даже больше, чем на целой улице многих кварталов Анкморпарка, где омовения по мере необходимости совершались при помощи лаханей и кувшина или не совершались вовсе. Но ванная в Овниц Холле была выстроена по проекту «Безумного Джека Овница», и напоминала знаменитую удобную купальню в незримом университете. Хотя, если бы безумный Джек приложил руку и к ней, она наверняка называлась бы стыдобной, поскольку он питал здоровое или, наоборот, нездоровое пристрастие к женщинам. И по ванной холла это было видно. О, да! Разумеется, белые мраморные прелести художник облагородил амфорами, гроздями винограда и неизбежными лоскутами прозрачной ткани, к счастью, налепленными в нужных местах и не позволявшими искусству перейти в порнографию. И ни в какой другой ванной, вероятно, не торчали краны с надписями «Горячая, холодная, бренди». А еще там были настенные росписи, и если в ванну принимал человек, легко поддающийся внушению, холодная вода могла прийтись как раз к кстати, потому что по всем стенам красовалось великое множество, скажем так, пикантных моментов, И обнажённые женщины представляли собой не самую большую проблему. Там были и мраморные мужчины, стопроцентные мужчины, но только с козьими ногами. Просто удивительно, что вода в ванной не закипала сама собой. Ваймс расспросился сибилу и она сказала, это неотъемлемая часть холла. и знатоки старинного искусства частенько приезжают сюда, чтобы на нее полюбоваться. Ваймс ответил, что он в этом не сомневается о не сомневается. Сибилла заметила, что ирония неуместна, поскольку сама она периодически принимала здесь ванну с тех пор, как ей исполнилось 12, и ничего плохого в этом не видела. Более того, в дальнейшем она уже не удивлялась. А теперь Ваймс лежал в шикарной ванне и не мог расслабиться, так как пытался сложить в единую картину фрагменты разрозненных мыслей. Краем сознания он почувствовал, как дверь ванны открылась и до него донесся голос Сибиллы. «Я уложила юного Сэма, и он тут же заснул, хотя представить себе не могу, что ему снится». Млея в горячей, насыщенной паром атмосфере, Вайм с краем уха услышал шелест платья, упавшего на пол. Госпожа Сибилла скользнула в ванну, вода поднялась, и настроение у Сэма Ваймса значительно улучшилось.